Часть вторая. Глава первая. Язык. Утром вышли наши цыганы с постоялых дворов, где отведена им была квартира вместе с другими товарищами, привезенными на игрище. Дворец, государыня, золотые кареты, прекрасная разряженная княжна все это еще кружилось радужным вихрем пред глазами цыганки. Сердце ее росло от восторга, она шла наравне с палатами, она мечтала, что с Мариарицей весь Петербург, весь народ русский принадлежит ей, и что ее слово, если она захочет, будет указом. Но как мало надобно, чтобы эти восторги, это счастье и величие уронить в прах. Для этого стоит ей только вспомнить слова Камерлакея. «Не тронь ее, братец! Видишь, как она похожа на молдаванскую княжну, точно мать ее или старшая сестра!» «Вдруг из княжон в цыганке! Каково так упасть?» Повторяет про себя Мариула и просит вновь своего товарища, слугу и друга помочь ей горю. Только ему одному поверила на частью свою тайну. Душа его для тайны Мариулы, как крышка гробовая, раз заколоченная, не открывается ни для кого. Товарищ уж со вчерашнего дня думал, гадал, прилаживал мысленно, как бы исполнить слово и утешить свою благодетельницу. Наконец, придумал способ. Василий был некогда русским матросом. По цыганской своей породе, любя волю более всего, бежал из службы, таскался несколько лет по всем захолустьям России, по Бессарабии, Молдавии, коновалил, покупал, крал и продавал лошадей, обманывал кого и где мог, и попал было под гвоздь хатинского кадия. Случись при этой беде Мариула, ознававшей его прежде и бывшей в милости у хатинского паши, и Мариула спасла его. Обязанный ей своей волей и благосостоянием, он с тех пор не покидал ее и с нею-то попал в Петербург. Возвратиться ему туда не было опасно, в тучном старике не могли узнать прежнего молодца. Статистика низших рядов общества от палати до подклета в городе и в округе была ему известна как его карманы. Со времени его бегства она не могла много измениться, и потому в услуге, которую Василий хотел оказать своей куконе... Метил он на пособие одной задушевной приятельницы. Это была крестьянка в рыбачьей слободе, которой отец передал искусство врачевания. Выведав, что она еще здравствует, он повел к ней Мариулу. Вот повернули цыганы на большую перспективу. Такое громкое название дано было улице, которая тянулась с перехватами пустырей от луговой линии к Анечковой слободе. Множество пустырей, домы, будто госпитальные жители, выглядывающие в белых колпаках и в белых халатах, и ставшие один от другого в стрелковой дистанции точно после пожара. Улицы только именем и заборами их означающими. Каналы с деревянными срубами и перилами, снежные бугры, безлюдство, бероновские ужасы — незавидная картина. Только к концу большой перспективы, около гостиного двора, русский торговый дух оживляет ее. Бойкие сидельцы, при появлении каждого прохожего, скинув шапку и вытянув руку, будто загоняют цыплят, отряхнув свою масляную головку, остриженную в кружок, клохчут, лают, выпивают, вычитывают длинный список товаров, вертят калейдоскоп своих приветствий, встречают и провожают этим гамом, как докучливые шавки, пока потеряют прохожего из виду. Воловьи и подъезжие извозчики то и дело шныряют около гостиного двора с отзывом татарских времен. «Поди! Поди!» Там кричат «Блины горячи! Здесь битень Тут попушники!» Бубенчики звонко говорят на лошадях, мерно гремят полосы железа, воркуют тысячи голубей, которых русское православие питает и лелеет, как священную птицу. Рукавицы похлопывают, мороз сипит под санями, скрипит под ногой. Везде движение, говор, гам, бряцанье. Эти предметы — это суета торговая, новый для наших цыган. На все они заглядываются, всего заслушиваются. Вдруг откуда-то раздается сторожевой крик. Кажется, это вестовой голос, что наступает конец мира. Все следом его молкнет, всякое движение замирает, пульс не бьется, будто жизнь задохнулась в один мир под стопою гневного бога. Весы, аршины, ноги, руки, рты остановились в том самом положении, в каком застал их этот возглас. Один слух, напряженный до возможного, заменил все чувства. Он один обнаруживает в этих людях присутствие жизни. Все прислушивается. Опять раздается возглас, волнуется, всходит будто со ступени на ступень ближе и ближе. Уж можно слышать в нем слово «язык». «Языка ведут, языка!» — повторяют с ужасом сотни голосов. Слово «язык» стонет в обоих этажах гостиного двора. По улицам слабеет, усиливается и сообщается, как зараза. Почти каждый человек — его отголосок. Бросают товар, деньги, запирают лавки, запираются в них, толкают друг друга, бегут опрометью, задыхаясь, кто куда попал в свой, чужой дом, сквозь подворотни, ворота на запор, в погреб, на чердак, бросаются в свои экипажи, садятся, не торгуясь на извозчиков. лошади летят, как будто в сражении, предчувствуя вместе с людьми опасность, и в несколько мгновений большая перспектива, гостиный двор, вся часть города пуста, словно вымершая. Только на площадке против гостиного двора видны два человека. Они как бы обезумленные, не понимая ничего, не зная, что делается около них и что им делать, ожидая чего-то ужасного, стоят на одном месте. Эти два человека, наши цыганы, оборачиваются. На них, прямо-таки на них идёт сопровождаемый пешим конвоем и полицейским чиновником на лошади, какое-то чудовищное существо. Цыгане думают бежать, но куда? Уж поздно их может тотчас настигнуть верховой. Да еще их ли нужно? Они за собой ничего не знают, не хотят и спросить их о чем. В таких переговорах они стояли на одном месте, ожидая на себя конвоя. Чудовищное существо ближе... Ближе к ним, уже в нескольких шагах, можно различить, что это человек, покрытый с головы до пят мешком из грубого холста, в котором оставлены только прорехи для глаз и для рта. О, этот человек — существо ужаснейшее. Недаром упреждает его бегство и опустошение. Когда из маленькой холщёвой прорехи слышится магическое слово и дело, Оно ведет к допросу, пытке и казни. Оно мертвит прежде смерти. Это одно из привилегированных зол, от которых освободила нас Екатерина Великая. Его звали «Язык». Что ж такое был «Язык»? Уголовный преступник, которого водили по городу в наряде нами описанном, чтобы указать на участников в его преступлении. Разумеется, этим ужасным средством пользовались для исполнения своих видов — корысти или властолюбие, месть или желание продлить и запутать суд. Язык подошел к испуганной цыганке и оговорил ее роковым словом и делом. Ее окружает конвой, полицейский чиновник грозно приказывает ей следовать за ним. Трясясь от страха, Потеряв даже силу мыслить, так внезапно нахлынула на нее беда. Она хочет что-то сказать, но губы ее издают одни непонятные дрожащие звуки. Покорясь беспрекословно, наследует за ужасным оговорителем. «Возьмите и меня!» — кричит ее товарищ, которого с ней разлучали. «Коли она в чем оступилась, так и я с ней половинщик. Спросите ее сами, я не отхожу от нее день и ночь. Без меня она не зарежет и цыпленка». «На тебя не показывает язык», — сказал полицейский чиновник. «Нам тебя не нужно». «Вы должны меня с ней взять! Я на себя показываю!» Цыганы возразили убеждениями прикладов. «Бейте меня! Мучьте меня!» — продолжал кричать Василий. «Растерзайте мое тело по кусочку! Выньте мою душу по частям! Я не отстану от своей куконы!» И, несмотря на угрозы и скорое исполнение их, он последовал за своей подругой и госпожой.